Все эти движения против Бестужева происходили преимущественно в пользу Фридриха II, которому теперь было необходимо привлечь Россию в союз с собой или, по крайней мере, заставить ее быть нейтральной. Успехи Австрии в войне с императором Карлом VII и несостоятельность Франции, не могшей защитить своего союзника, возбуждали сильное беспокойство в Берлине, ибо если дать Австрии усилиться, то она не оставит Пруссию в покой. пока не отнимет у нее из Силезии. Саксония взлобена Пруссию и Францию за то, что они ее обманули, за то, что Пруссия, получив Силезию по Бреславскому миру, не помогла королю Августу получить никакой доли в добыче. Саксония изблизилась с Австрией ее. Для того, чтобы сдержать успехи Австрии и сохранить Силезию, Фридрих считал необходимым снова напасть на Марию Терезию под предлогом помощи, которую он обязан был подать императору. Но как взглянут на этот предлог в России? Чтобы здесь взглянули на него благоприятно, для Фридриха необходимо было уничтожить партию людей, которые толковали об опасных замыслах прусского короля, а в числе этих людей был Бестужев. Фридрих писал Мардефельду. Осторожность и благоразумие требуют непременно, чтобы я предупредил врага Австрию, который хочет меня предупредить. Я не вижу безопасности ни для себя, ни для империи, если дела останутся в том же положении, в каком они находятся теперь. Если я должен буду воевать с одной венгерскую королевую, то всегда выйду победителем. Но для этого необходимы и условия несдержанья и безтужбы. Я не могу ничего сделать без вашего искусства и без вашего счастья. От ваших стараний зависит судьба Пруссии и моего дома». В то же время Фридриху нужно было высвободить из-под влияния России Швецию. Заменить здесь русское влияние прусским, чтобы в случае нужды употребить Швецию против России, точно так же, как недавно употребил ее Франция. Для достижения этих целей в России и Швеции служили ему два брака: брак наследника русского престола на принцессе Цердской и брак наследника шведского престола на его родной сестре Ульрике. Сам Фридрих говорит в своих мемуарах. После того, как императрица решилась выбрать принцессу цербскую в невесту великому князю, не было уж большого труда заставить ее согласиться на брак прусской принцессы Ульрики с наследником шведского престола. На этих двух браках Пруссия основывала свою безопасность. Но у Фридриха была еще забота относительно России. Зная личные нерасположения или советы Австрии и Саксонии, он не думал, чтобы она решилась оказать деятельную помощь Марии Терезии и королю Августу против Пруссии. Следовательно, для Пруссии было важно, чтобы русский престол остался за Елизаветой и за ее племянником, женатым на преданной Пруссии принцессе церковской. отсюда старания Фридриха II отнять у брауншвейцерской фамилии возможность получить опять русский престол, ибо австрийские симпатии от фамилии были хорошо известны. Еще в конце 1743 года, разговаривая с Чернышовым о деле Ботты, Фридрих поручил посланнику переслать императрице искренний совет удалить находящуюся теперь в Лифляндии брауншвейцерскую фамилию в такие места. чтобы никто не мог узнать, куда она девалась, и таким образом в Европе позабыли бы они. Сделать это легко, потому что ни одна держава за нее не вступится. Шиттерди писал о Мелоту в январе 1744 года. Мардуфельд получил от своего короля указ требовать у царицы секретной аудиенции, открыть ей о близкой опасности, которую ей угрожает, просить ради бога подумать об ее отвращении, домагаться удаления безстужевых и представить необходимость возвратить принца Антона Брауншвейцерского в Германию, а жену... и детей его разослать в разные места России, так чтобы ни одна живая душа не знала об их отъезде и куда они отправлены. Иначе, если принц Иван и его семейство останутся жить подле Риги, то Англия, Дания, Венский двор и Саксония не замедлится исполнить свое намерение, на котором они основывают лучшие свои надежды. Такой совет царица могла получить только от отца родного, ибо если она поступает несправедливо, и употребляет возло свою власть, задерживая вольного принца Антона Брамшвейского, то здравая политика давно требует поступить именно так в рассуждении жены его и детей, число которых увеличилось с рождением другого принца, как мне царица сказала по секрету. По моему мнению, совет короля прусского искренен. Принимая в соображение страх его перед Россией, он знает слабость столицы и уверен, что в ее царствовании русские будут иметь предпочтение. Отеческий совет был исполнен. Брауншвейцерская фамилия переведена в Ранненбург. В то же время Шеттерди внушал своему правительству, что не надо обнажать денег на подкупы. что кроме листока, которому он увеличил подарок, назначенный королем на две тысячи рублей, кроме двух дам надо было подкупить духовника императрицы и членов синода по их влиянию на суеверную елисавету. В то время, как Брюмер и Шетарди с компанией ее так усердно подкапывались под Бестужева в надежде на помощь, которую им окажет принцесса цербская, вдруг. Половине марта они были поражены страшным беспокойством. Молодая принцесса опасно занемогла. О причинах болезни и ходе ее пусть расскажет она сама, потому что в этом рассказе мы впервые можем познакомиться с будущей Екатериной Великой. В четырнадцатилетней девочке можем увидеть проблески той сильной воли и ясного понимания своего положения, которыми впоследствии отличалась знаменитая императрица. В десятый день после моего приезда в Москву императрица уехала в Троицкий монастырь. Мне уже дали троих учителей: Симона Теодорского для наставления в греческой религии, Василия Ададурова в русском языке и Лоа де для обучения танцам. Чтобы скорее успеть в русском языке, я вставала ночью, и когда все спали мертвым сном, я заучивала тетрадки, оставленные мне Ададуровым. Так как в комнате было тепло. И я не имел и никакой опытности насчет климата, то я занималась, как была в постели, босиком. И вот на пятнадцатый день я схватила болезнь, от которой чуть было не отправилась на тот свет. В то время, как я одевалась, чтобы идти с матерью обедать к великому князю, стал меня знобить. С трудом упросила я мать позволить мне лечь в постель. Когда она возвратилась с обеда, то нашла меня почти без чувств, в страшном жару и с нестерпимую болью в баку. Она вообразила, что у меня оспа, послала за лекарями и хотела, чтобы они меня лечили от оспы. Лекари утверждали, что надо бы на меня пустить кровь. Она не хотела об этом и слышать, говоря, что брата ее уморили в России кровопусканием, тогда к у него была оспа, а она не хочет, чтобы со мной тоже случилось. Мать и лекари спорили, а я лежал без чувств в жару, стоная от страшной боли в баку, а мать бранила меня, зачем я так нетерпелив.